Глава восьмая. Сознание возвращалось к Лае медленно, перемежаясь ужасом, который она испытала, увидев у своих ног кровь, и облегчением, едва услышала пронзительный младенческий крик. Но сколько детей появилось на свет в этот день раньше срока, она не могла вспомнить, как не пыталась восстановить ход событий. Приятные глазам мятный цвет стен не успокаивал, а детские кроватки, что стояли неподалеку, влекли мать, как умирающего от жажды в пустыне, оазисы, что плывут от зноя, являясь в видениях. Тело ныло, будто растерзанное и заново собранное. Каждая часть прекрасной зиндарианки удостоилась своей гаммы болевых ощущений, но хуже этого были душевные страдания Аллаи. Бесшумно распахнулись двери в палату, где лежала роженица, и вошедшая медицинская сестра мгновенно бросилась к Алае. Чтобы уложить едва стоящую на ногах женщину обратно в кровать. Я хочу их видеть! прохрипела мать, не в силах сопротивляться. Дети сейчас на осмотре, поправив подушки и укрыв Аллай, сестра недовольно нахмурилась. Вам не следует пренебрегать собственным здоровьем, госпожа советник, не нужно перенапрягаться, пытаясь вставать. Датчик вы за вас работает, если поднесете руку вот сюда или просто позовете. все необходимое сделаю я или мой сменщик. Ваш муж, господин Ноул, лично принимал роды и предполагал, что мы можем потерять вас. Он сам был похож на смерть, когда дважды останавливалось ваше сердце. К счастью, все обошлось. Пригласить его или вы пока слишком слабы? Киран здесь? Не с детьми? С ними на данный момент все в порядке, нет необходимости постоянно находиться рядом». Господин директор только что вернулся в кабинет. Я видела, как он проходил по коридору. «Позовите мужа!» Медсестра окинула строгим взглядом Алаи, кивнула и покинула палату, чтобы сообщить господину Ноулу не только мужу, но с недавних пор и руководителю, единственного расположенного на территории Зиндарии, а не на орбите медицинского центра о просьбе жены. Услышав, что Алаи очнулась, Киран поблагодарил за сообщение, но не торопился отправиться к супруге. Слишком непростым оказалось решение, которое ему пришлось принять в виду произошедшего. Можно надеяться на лучшее, на то, что все дело только в перепадах настроения и прежние чувства могут вернуться, но не замечать, что не только он не нужен жене, но и дети, оказалось уже сложнее. И если холодность в отношении себя землянин был готов терпеть, учитывая обычаи Зендарии и характер Аллая. то случившееся с детьми и едва не ставшая причиной их гибели, по ее вине, Киран простить жене не мог. И все же сейчас следовало быть заботливым и мягким, чтобы Аллая смогла восстановиться, не отвлекаясь на явно неприятные изменения в семейной жизни, которые им предстоят. А для этого ему тоже следовало быть спокойным и максимально сдержанным, что импату, который ощущал яркие эмоции зиндарианки, в последнее время более напоминающее сжигающую все на своем пути лаву ненависти давалось не слишком легко и когда в палате появился керан его супруга задала вопрос первой устав ждать и нервничая все сильнее почему у меня забрали детей что с ними сейчас все хорошо успокойся алаи покой вот что тебе в данный момент нужно наши сын и дочь в надежных руках после кормления ты их увидишь если пообещаешь хоть на время забыть о тех отрицательных эмоциях, которые стали причиной преждевременных родов». Сжав кулаки и едва не застонав от тянущей боли, которая появилась после попытки встать, госпожа советник медленно и с напором произнесла. «Никто не смеет забирать у матери детей, рожденных в браке. И кормить своих я буду сама. Киран, ты здесь распоряжаешься всем». значит персонал исполнил твой приказ. Что происходит? Объясни, если не хочешь скандала. И это в лучшем случае. Не изменяешь себе. Угрозы и приказы. Твое молоко сейчас навредит детям, поэтому я приказал после осмотра накормить их искусственным. Никто не причинит вреда малышам, все делается только для их блага. Это уж ты должна понимать». В тебе говорят беспокойство, гормоны и, увы, лекарства. Все в порядке, Аллая. Позволь, я осмотрю тебя. Руки Кирана были теплыми, но всегда принимавшая их заботливое прикосновение как должное, Аллая вдруг не ощутила того, к чему привыкла. Муж был холоден с ней, вежлив, словно незнакомец, да и прежний блеск в его темных глазах исчез. И если первое могло быть следствием ее состояния, то причину второго она не могла понять. Муж очень ждал рождения детей и сиял от счастья, когда узнал о двойне. Теперь же он стал другим. «Ты лжешь мне. В чем дело, Киран? Я готова услышать правду. Мне хватит сил выдержать даже самую страшную. Они погибли?» «Не накручивай себя. С детьми все в порядке?» «Почти. Насколько это возможно с учетом случившегося?» Завершив осмотр, землянина чего-то не хотел смотреть в глаза некогда любимой женщины, зная, что вскоре покинет ее навсегда. «Ты тоже через три-четыре дня сможешь вернуться к работе. Это же для тебя самое главное». «Нет». Впервые со времени их встречи Алая сама взяла за руку мужа, сжав ее, насколько хватило сил ослабевших пальцев. «Уже не так, Киран». Не вынуждай меня делать признания, которые я и сама пока не готова принять. Просто поверь, я уже другая. Ты же эмпат и должен чувствовать, как я переживаю». «Именно что эмпат. И многое из того, что произошло, мне понятно больше, чем кому бы то ни было. И нашим детям тоже». Освободив руку, аккуратно, но настойчиво, Киран увеличил дозу обезболивающего, дав жене выпить лекарство. И сразу отошел от кровати, повернувшись к окну. Никогда он не был столь далек, каким стал теперь. Это Аллая уже видела ясно. Киран занял чужое место и, очевидно, осознал это. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. И я хочу поговорить откровенно, тем более, что твое лекарство действует. Теперь я точно выдержу все, хотя, наверное, больнее будет тебе. Наши с тобой отношения не касаются детей. Госпожа-советник начала фразу, которую мысленно произносила не один раз, и замолкла, натолкнувшись на взгляд прежде влюбленных глаз, теперь смотрящих с пронзительным холодом спокойствия. «Не наши, а твое отношение. Твоя ненависть едва не убила их, Аллая. Наши сын и дочь появились на свет раньше срока, потому что твои чувства отравляли их. Они унаследовали мой дар». а столь сильные убийственные эмоции губительны для новой жизни более, чем для тебя. Ты же знала, что они могут получить от меня эту способность. Кровь прилила к щекам советника, а гнев заставил на время забыть о том, что она пребывает не в лучшем состоянии. И приподнявшись, зиндарианка зло бросила мужу, чтобы после рухнуть на кровать в бессильной злобе, сжимая в кулаках постельное белье. «Я люблю детей и никогда не причиню им зла. «Сдержанность – не твоя сильная сторона. Именно это едва не погубило моих детей». Киран уже понял, что его план – отложить до лучшего времени объяснения воплотить в жизнь не удастся, поэтому решил не скрывать более истинного положения вещей. «К счастью, стремление к жизни заставило их покинуть твое тело. Еще несколько дней, и даже я не смог бы ничего сделать. Сама не понимаешь, почему тебе настолько плохо». Ты тоже едва не умерла, потому что связь детей и матери двусторонняя. И ты покинула бы этот мир, если сын и дочь не смогли бы спастись. Понимаю, любви больше нет. Но откуда в тебе такая ненависть ко мне, Алая, Чем я спровоцировал это? Могла бы отправить меня в один из отдаленных центров, чтобы не мозолил глаза, когда начала относиться подобным образом. Теперь я понимаю, почему в последнее время мы не виделись. Но как жаль, что ты не смогла справиться с этим чувством и поставила под угрозу еще нерожденные жизни. Мир будто сошел с ума, перевернув привычную жизнь Аллаи. И тот, кого она уже воспринимала такой же частью себя, как прежде Эдриана, вдруг изменился. Пусть с его глаз пала пелена, но то, что любовь, которую она испытывала тогда на земле, была вовсе не к нему, Керан знать не мог. Он всегда был искренним и нежным с ней, исключительно в работе, проявляя себя человеком твердым. Теперь же землянин будто превратился в камень, который оказался ей не по зубам. И это тоже злило, впрочем, многое все еще оставалось неясным. Почему ты решил, что я ненавижу именно тебя? И откуда такая уверенность, что именно это чувство привело к преждевременным родам? Не дети же тебе рассказали в самом деле. Эмпаты даже не считаются полноценными кинетиками, Керан. Не стоит преувеличивать и перекладывать всю ответственность на меня. Если ты знал об опасности, то почему вовремя не вмешался? Ах, да, последнюю пару месяцев я проводила почти все время за работой. Но это вполне объяснимо, с учетом того, что вскоре я не смогу исполнять свои обязанности, а передавать дела заместителю в неполном порядке не в моих правилах. И все же... Справедливые вопросы. Глубокие складки у губ прибавили землянину возраста, как и усталый вид, поскольку Керан не спал уже более двух суток. «Отвечу по порядку. Почему именно меня? В момент нашей встречи ты была другой, и после, когда мы уже летели на Зендарию, не слишком изменилась, как, впрочем, и первое время жизни здесь. Твой круг общения не особенно широк, а прежде столь сильного чувства от тебя не исходило». Значит, ненависть к старым знакомым исключаем. Со временем страсть ушла, в этом нет ничего необычного. Но любовь, исходящую от тебя, я продолжал чувствовать, равно как и счастье, которое мы испытали оба, когда стало известно о беременности. Все изменилось недавно, после того, как я был назначен президентом руководить этим центром. До этого лишь периодически исполнял обязанности, сосредоточившись исключительно на собственной лаборатории. И времени для того, чтобы быть почти примерным в зендарианской системе координат с супругом, оставалось много больше. У меня нет иллюзий по поводу того, что ты ревнуешь мужа к работе. Случилось нечто иное, то, о чем мне неизвестно. И все же каждый раз, когда я был рядом, чувствовал исходящее от тебя тихое раздражение. Мне казалось, что дело в твоем состоянии, и всего лишь следует перетерпеть. И это была моя ошибка. Ты совершенно права, обвиняя. Я упустил момент, когда неприязнь перешла в ненависть. Дети не могут рассказать, но я едва смог очистить их от той грязи, которой они пропитались в твоей утробе. Я не кинетик, тут уж ничего не поделаешь. Мое дело эмоции, чистые и незамутненные, которые я могу ощущать и впитывать. Не более того, и родных себе существ я оказался способен чувствовать очень тонко, потому и смог помочь хоть отчасти. Повезло. Не думала, что всего лишь чувства могут обернуться бедой. Алая задумалась над словами мужа. Не стану отрицать, все равно не поверишь. Это ненависть, да, Киран, но не к тебе. Не хочешь оставаться с такой женой? Ты волен жить отдельно, я не против. Когда принесут детей? После кормления я уже говорил. Голос землянина был спокойным, словно обсуждался незначительный вопрос. Ненадолго, ты все еще опасна для них. Надеюсь, не станешь спорить и тем самым делать детям хуже. На это твоего благоразумия должно хватить. По поводу остального? Полумеры ничего не решат, и мне здесь более не место. Я намерен вернуться домой, на Зиндарии мне делать нечего. Я оказался здесь только ради тебя, теперь моей Аллая нет. «Не говори глупостей, Киран», вздохнула госпожа советник, Но лицо ее стало еще бледнее. Брак не может быть расторгнут, таковы законы Зендарии. Ты должен помнить, это было указано в контракте. Мне это и не нужно. Завтра я подаю прошение президенту о признании брака недействительным. В том самом контракте, который является типовым, есть пункт о возможности подобного, в случае если не сформируется брачная связь. У нас ее нет, поэтому формальное основание подать прошение имеется. «Вот именно, что формальное. Я уже была замужем, а эта связь может быть создана лишь единожды. У нас ее никак не могло сформироваться, это же очевидно». «Тем не менее, Аллая, тем не менее». Раздался стук в дверь, и госпожа советник почти сразу же забыла о словах мужа, сосредоточившись на детях, которых так мечтала увидеть и любила еще до рождения. У Аллая в голове не укладывалось, как киран, эмпат, Мог подумать, что она не любит своих малюток. Два ее солнца, настоящее счастье, от одного вида которых хочется плакать и никогда не отпускать. Совсем крохотные, спящие и беззащитные. Ее дети. Время полета промелькнуло незаметно для Алиры. Казалось, еще вчера она нервничала у кабинета ректора в ожидании решения своей судьбы. но уже через несколько дней ступит на землю таинственной Зиндарии. Впрочем, волнение так и не покинуло молодую жену, лишь сменило направленность. Новая каюта оказалась много просторнее прежней и вполне подходила для занятий танцами, которые пришлось практиковать ежедневно, поскольку данной дисциплины в довольно обширной учебной программе Академии Кинеза предусмотрено не было, и ни один выпускник не мог похвастаться подобными навыками, в отличие от зиндарианцев. Получалось с каждым днем все лучше, но от чего то алира смущалась все больше, краснее и часто прерывая занятия. Дэвид не комментировал ее поведение, будто ничего необычного не происходило, и в качестве развлечения предлагал прогуляться по кораблю. Ему нравилось идти рядом и держать жену за руку, но чаще зиндарианец получал отказ, чем согласие. На этот раз землянка и вовсе едва не разрыдалась, попросив мужа покинуть ее. под предлогом того, что ужасно устала и хочет спать. По земному времени, которое, как выяснилось, отличалось от зендарианского всего на несколько минут, было всего шесть вечера. Сердце бешено билось, а в памяти упрямо всплывало лицо Дэвида, хотя Алире хотелось увидеть Илеодора. То видение, что посетило ее в день отлета с Земли, больше никогда не повторялось. И каждый удар сердца, как казалось Алире, каждый взгляд, который она бросала на мужа, позволяя обнимать себя в танце, заставлял образ исчезнувшего жениха становиться все призрачнее. И потому больше не хотелось растворяться в музыке и позволять уносить себя волнам фантазии и удовольствия, которого раньше не знала. Сегодня Дэвид смотрел как-то особенно трогательно и волнующе, будто ждал чего-то. И самым неприятным для Алиры было то, что она тоже ждала. даже не зная, но предчувствуя приближающиеся перемены в их отношениях. Усевшись в высокое кресло, которое перекочевало вместе с ней из меткаюты, Алира погрузилась в задумчивость, наблюдая за движением небесных тел в бездонной темноте Вселенной. Корабль уже давно шел на крейсерской скорости, и картина менялась быстро, позволяя воочию увидеть то, что изучали по истории космической эволюции. Узнанные звездные системы сменялись незнакомыми даже по учебникам астрономии. Но землянку они уже не восхищали, превратившись в ставшие привычными будни. И только вспышки, которые могли оказаться сигналами других кораблей, привлекали внимание. На одном из них мог находиться Илиадор, или кто-то другой, кого также искали и ждали. Настроение было испорчено окончательно, настолько скверно Алира себя не чувствовала никогда. будто растущая привязанность к Дэвиду делала ее предательницей и ставила крест на возможности Илеадора обрести свободу, если он был захвачен пиратами. Этого Алира простить себе не могла, потому и злилась, чувствуя, что уже даже не подсознательно, а вполне осознанно желает повторения в реальности, случившегося в душе и остававшегося лишь сном. Иногда в глазах и на лице Дэвида мелькало что-то, заставляющее думать, что и ему хочется большего, чем держать руку Натальи и лишь иногда прижимать к себе жену. В такие моменты Алира и прерывала занятия. Она не могла позволить случиться этому. Боялась. И знала, что не сможет сопротивляться притяжению синих глаз. Какая все-таки удача, что зендарианцам запрещено настаивать, добиваясь внимания женщины. прошептала проплывающей мимо солнечной системе и вздохнула Алира. Теперь на душе было тоскливо и хотелось, чтобы Дэвид вернулся, а вместе с ним тепло и ставшее необходимым чувство того, что ты кому-то нужна. Иногда желания сбываются, особенно если не высказывать их вслух. По каюте вдруг разнесся аромат ванили и свежих ягод, заставив землянку изумленно обернуться. От дверей в ее сторону направлялся Дэвид, с огромным куском торта, Подобную красоту Алира видела лишь в тех самых сериалах, которые рекламировала мужу. «Что это? Откуда и зачем?» «День рождения», – вдруг смутился Зиндарианец, скромно улыбнувшись. «У меня. Хотел, чтобы мы отметили вдвоем, а это наша доля. Повар постарался и сделал несколько тортов, чтобы всем досталось. Только не говори, что много жира и углеводов в вечернее время есть вредно». «Не в такой день». растерянно поднялась из кресла Алира. «А почему раньше не сказал? Мне теперь неудобно, что вела себя так, и вообще не поздравила, да и подарка нет, и не предвидится. Извини, сколько тебе исполнилось?» 37. Треть жизни, если брать среднюю продолжительность. Ого, люди живут несколько меньше, даже несмотря на развитие медицины. Сказывается усталость материала, если так можно сказать о теле». «Значит, ты старше меня на семнадцать лет?» «Много?» Дэвид так и продолжал стоять в центре каюты с тортом в руках. «Не знаю. Время покажет». Несколько нервно пожав плечами, Алира изменилась в лице, представив, каково было бы ей видеть столь кислое выражение в свой день рождения. «Будем праздновать?» «То есть мне не уходить?» Улыбка очень шла Дэвиду. делая резкие черты лица более мягкими и необычайно привлекательными. «Если только за добавкой...» Хищно нацелившись на торт, Алира мысленно отправила свою хандру в далекое путешествие к Сверхновой, чтобы это неприятное чувство сгорело во время взрыва. «А пить что будем? Чай и кофе не предлагать. Или во время полета нельзя ничего, кроме полезного?» «Если не на дежурстве, то немного не возбраняется». С земли я прихватил некоторое количество сувениров. Зендарианец не лукавил, просто не сказал о том, что скупил множество вещей и продуктов питания, которые можно было доставить на Зендарию для того, чтобы перемены в жизни его жены были не слишком резкими и уж точно не воспринимались трагически окончательными. Красное вино или фруктовое игристое? Ничего себе, какой шикарный выбор! На твой вкус! А друзей не будешь приглашать на этот праздник гурманов? Обычного вина я вообще не пила, игристое пробовала лишь однажды. Кинетикам категорически не рекомендуется употреблять алкоголь, но сегодня я не намерена соблюдать правила. Гулять так гулять. Так что с гостями? У нас не принято. День рождения обычно либо не отмечают вообще, либо делают это в кругу исключительно близких. Сладкое я очень люблю, наверное, патологически. Это моя слабость. Зная это, повар решил внести изменения в меню. Для каждого члена экипажа в день рождения он придумывает что-то особенное, в зависимости от пристрастий. «Надо будет обязательно с ним познакомиться, похоже, ваш повар много чего знает». Взяв из рук Дэвида торт, Алира улыбнулась мужу, надеясь, что не успела окончательно испортить ему настроение и праздник в этот день. Пусть у зиндарианцев и не принято его отмечать, но не всем традициям нужно следовать. Если можно, как следует повеселиться. С нетерпением буду ждать твоего возвращения. Дэвид ушел. Алира, же, поставив тарелку на столик, вновь повернулась к панорамному окну, звезды, в котором теперь напоминали праздничную иллюминацию, изменив настроение с уныло-депрессивного на волнительное предвкушение. То, что расклеилось и впало в непростительное самоедство, Алира понимала, но всего несколько минут назад не хотела бороться с этим. Чувство вины в последние дни накатывало все чаще, словно приступ удушья, не позволяя просто жить дальше. Почему она решила, что предаст Элеодора, позволив себе наконец ощутить нечто вроде счастья и взаимности с тем, кого судьба в лице комиссии по распределению назначила ей в мужья? Потому что убедила себя, что ее надежда и вера могут спасти Элеодора? Самонадеянно и глупо. Но это позволяло прежде не упасть в яму отчаяния, когда все было против версии, что пропавший смог бы выжить и спастись даже спустя столь долгое время. Им уже никогда не быть вместе, и если хочется обычного тепла рук и понимания, неужели это настолько плохо и будет предательством? Запутавшись и ничего не решив, Алира и сама не заметила, как попробовала кусочек торта, затем еще и еще. К моменту возвращения Дэвида ужасно хотелось пить, и еще куда-нибудь спрятать покрасневшее от смущения лицо. «Извини, кажется, я слишком увлеклась произведением кондитерского искусства вашего повара». «Я захватил еще». Вкатив небольшой контейнер, Дэвид извлек из него целый торт, в три раза больше того куска, который принес раньше. А вслед вынул и емкость с бутылкой, обложенной сверкающими кусочками льда, который уже таял, заставляя округляться лучи звезд, в форме которых был заморожен. «Ты – настоящий волшебник, который исполняет мечты и превращает все вокруг в сказку!» Бутылку Дэвид открыл мастерски, позволив Алире вскрикнуть от восторга во время хлопка, а затем и загадочному дыму проплыть мимо изумленной землянки. Зиндарианец заранее тренировался, пока не добился нужного эффекта под руководством опытных землян, торгующих дорогим напитком и готовых за приличное вознаграждение пожертвовать несколькими бутылками. Впрочем, дегустация была проведена в том же магазине, куда Дэвид наведался вместе с двумя приятелями. Все остались довольны, одни выручкой, другие новыми навыками и сувенирами, которые довольно редко попадали на Зендарию. Прохладный, слегка кисловатый напиток прекрасно утолял жажду, но голова почти сразу закружилась, зато на душе стало легко. И еще откуда-то появились смелость и решительность. Слегка покачнувшись, Когда попробовала сместиться к самому окну, чтобы указать пальцем на спиральную галактику, совсем недавно появившуюся в поле зрения, Алира почувствовала, как ее поддерживают сильные руки. Дэвид слишком быстро оказался рядом, или она, захмелев, не совсем реально оценивала происходящее, землянке было уже неважно. «Это она?» «Да, туманность Андромеды, как земляне называют нашу галактику». «Красивая». снаружи перистая и цветная, а ближе к центру ярко синяя, как твои глаза. Ученые говорят, что она приближается к млечному пути, и когда-нибудь они соединятся. Случится катастрофа? Как думаешь? Не обязательно. К тому же нас там уже не будет. Давид почувствовал, как доверчиво облокотилась на него Алира, позволив себе расслабиться, несмотря на его руки, от прикосновения которых совсем недавно напрягалась даже в танце. Еще бы. Хихикнула Землянка. Счет идет на миллиарды лет. Даже если и раньше, это будет неважно. Зендарианцы вскоре найдут свой истинный дом и покинут эту галактику. Мы не унывающие странники Вселенной, слепо тыкающиеся в одну, а после в другую сторону в поисках места, где будем счастливы. Разве для этого нужно какое-то особое место? Алира развернулась. смело посмотрев в те самые глаза, с которыми сравнила целую галактику и в которых теперь пропала. «Поцелуй меня, Дэвид».